Дорогие наши Вера Павловна и Иван Иванович, большое спасибо за поздравления. Очень тронули вы нас вниманием. Спасибо еще раз. У нас здесь шли очень серьезные дела. 7 и 11 февраля у Робы были авторские вечера. 7 в телевизионном театре, где мест 820, а было публике тысяча человек. У оба отделения Роберт читал свои стихи сам, почему-то не приехал чтец. Но было очень здорово. А одиннадцатого в театре эстрады. Тысяча триста. Человек пришло. Тысяча пятьсот. Тоже читал два часа, пятнадцать минут один. На сцену летели записки. Публика была очень внимательной. В зале не было ни одного свободного места. Люди даже стояли в проходах. В общем, робко ходит именинником. Очень жаль, что никого из вас не было. Я поздравляю вас с его огромным успехом. В субботу летим в Венгрию. Роба целыми днями пропадает в ЦК. Изучает материалы по Венгрии. Говорит, что их целые горы. Катя ходит в садик. Мама болела. Сейчас поправилась. Пишите. Целую всех крепко. Алена